«Доктор Сойер, твори чудеса! Дайте только время! Вы будете самой красивой парой в Вашингтоне!» «Вы, кажется, склонны выдавать желаемое за действительное». При этом голосе сердце Эйвери дрогнуло. Она посмотрела на дверь, ища его глазами. Войдя в палату, он снова обратился к сестре.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 Она робко протянула их Эйвери. Пальцы Эйвери не слушались. И ты это взял букет и бережно положил Эйвери на грудь.